Глава четвертая. Талисман на счастье. у н ч ь о н д о л о порто фортуна. Чиро поднимался за сыном на холм. Они шли на прием к доктору Грэму. Антонио скакал вверх, будто газель. Глядя на сына, Чиро вспоминал те дни, когда они с Эдуарду были мальчишками, и Чиро приходилось переходить на бег, чтобы не отстать от старшего брата. Антонио унаследовал приятную южную внешность дяди, его рост и его стремительность. В свои одиннадцать лет Антонио уже дорос до пяти футов девяти дюймов и не думал останавливаться. Чиро только качал головой и улыбался, глядя, как сын демонстрирует чудеса в любом виде спорта, каким только пробовал заниматься — в баскетболе, бейсболе, беге на коньках и горных лыжах. Чиро вспоминал свою силу в детстве, но он был тенью Антонио. «Пойдем, папа, а то опоздаем!» — нетерпеливо крикнул сын, уже достигший вершины. Чиро не понимал, почему так задыхается от подъема. Курил он теперь нечасто, одна сигарета за покером, но годы вдруг начали давать о себе знать. Он был потрясен переменами в себе, какие наблюдал лишь у мужчин старше его лет на двадцать. «Иди вперед, сынок! Я догоню!» — сказал Чиро. Антонио вошел в приемную доктора Грэма и уселся в кресло. Сестра тут же вызвала его. «Не могли бы вы сказать моему отцу?» — начал Антонио. «Конечно, я сообщу ему, что ты уже у доктора». Антонио вслед за сестрой прошел в кабинет. Там он встал на весы, и стрелка замерла на ста пятидесяти двух фунтах. Рост оказался чуть больше, чем пять футов и девять дюймов. Потом Антонио по просьбе сестры хлопнул в ладоши. Чиро, сняв шляпу, наконец вошел в смотровую. — Доктор выйдет к вам через минуту, — сказала сестра, доставая карту Антонио. — Папа, во мне уже почти шесть футов! — Думаю, ты и этот рекорд. «Скоро побьешь», — ответил Чиро. «Будешь таким же высоким, как дядя Эдуардо. В нем шесть футов три дюйма». «Я хочу быть похожим на вас обоих», — улыбнулся Антонио. Его сходство с Эдуардо было поразительным. Густые черные волосы, широко распахнутые к а р и е глаза и прямой нос, но это была лишь видимая часть их подобия. Его, как и дядю, отличали самообладание, стремление к честной игре и доброе сердце. На медицинской карте стояла фамилия Ладзари, но Антонио был истинный Мантини, до самых печенок. Вошел доктор Грэм, еще не старый, но совсем седой, лишь брови угольно-черные, тонкие губы неожиданно сложились в удивительно теплую улыбку. у и так, Антонио?» «Ты хочешь играть в баскетбол за юношескую команду колледжа? Мне сказали, что я достаточно хорошо играю, хотя еще и маловат по возрасту». «Да уж, ваш тренер умеет определить талант с первого взгляда», заметил доктор, измеряя Антонио давление. «Доктор, меня беспокоит, что он растет слишком быстро». «Ерунда, и тем более, если он хочет сравняться с финнами», ответил врач. Скандинавы были известны как «ходячие башни». Высокие, сильные, быстрые. Они были великолепными спортсменами. Сыну местного итальянского иммигранта требовалось как следует потрудиться, чтобы стать им достойным соперником. Доктор ощупал лимфатические железы на шее Антонио, заглянул ему в горло, в уши, осмотрел глаза, пощупал пульс. «Объявляю тебя абсолютно здоровым!» «Я могу играть?» «Можешь!» Антонио поблагодарил доктора и натянул рубашку. «Увидимся дома, папа! У меня тренировка!» Он выскочил за дверь. Чиро встал, держась за поясницу. «Как ваша спина?» — спросил доктор. «С прошлого раза лучше не стало», — ответил Чиро. «Я делал все, что вы мне велели. Принимал аспирин, лежал на полу, подняв ноги в воздух, принимал ванны с сепсомской солью. Никаких улучшений. Иногда терпимо, но боль всегда со мной. Дайте взгляну. «Грация, дотторе!» — поблагодарил Чиро по-итальянски, как он часто поступал, если к нему проявляли участие. Доктор велел Чиро снять рубашку, простучал спину. Когда он коснулся места справа, прямо над почками, Чиро вскрикнул. в «Чиро, сколько вам лет?» «Тридцать пять». «Вы воевали?» «Да». «Где?» «В основном в Камбре». «Пострадали от э п р и т а «Незначительно». Чиро как мог выпрямился, расправил плечи. Он столько времени избегал разговоров о войне, И последним местом, где он собирался обсуждать эту тему, был кабинет доктора. Я видел у людей страшные ожоги от газа. В моем взводе такого не было. Мы умирали более привычным способом. Шальная пуля, колючая проволока. Доктор Грэм изучил кожу на спине Чиро, посветил на нее синим фонариком, затем попросил Чиро подышать. чиро Я хочу послать вас в больницу Святой Марии в Рочестере. Там есть специалисты, занимающиеся ветеранами войны. Я позвоню своему другу, который работает в клинике. Он примет вас». Доктор Грэм вырвал листок из блокнота и написал «Доктор р э н ф р о онколог, больница Святой Марии, клиника «Майо». В ночь, накануне отъезда Чиро в Рочестер, Энсо не могла заснуть. Для беспокойства хватало причин. Чиро никогда не жаловался, разве что на недомогание после тяжелой однообразной работы, но в последнее время ему становилось все хуже. Однажды вечером, с месяц назад, ей пришлось помогать ему выбраться из ванны, В другой раз он проснулся посреди ночи от острой боли в ноге. э н с о н не считала, что это рано нагрянувшая старость. Чиро нет и сорока. э н с о н не знала, куда деваться от тревоги, но не хотела будить мужа, поэтому написала письмо доктору. 6 сентября 1930 года. Дорогой доктор р э н ф р о благодарю вас за то, что согласились принять моего мужа «Чиро Ладзари. Он вряд ли сообщит вам много информации, поэтому надеюсь, что мое письмо сможет ответить на ваши вопросы. У нас маленький сын и обувная мастерская, иначе я бы тоже поехала к вам вместе с мужем». Он жалуется на боли в спине с тех пор, как мы поженились, то есть с 1918 года. За последний год эти боли усилились. Старые средства, такие как компресс с камфорой и ванны с эпсомской солью, больше не дают облегчения. Он обувщик, поэтому часто работает стоя по 10 часов в день, и это тоже могло усугубить проблему. Мой муж хороший человек. Возможно, он не задаст вам какие-то важные вопросы, не спросит обо всех деталях ваших назначений. Поэтому, пожалуйста. если вам нетрудно. Пошлите его домой вместе с подробным списком рекомендаций, и я могу вас заверить, что они будут должным образом выполнены. Искренне ваша миссис Ладзари. Город Рочестер, штат Миннесота, был построен на берегу реки буйного и опасного нрава. Францисканские монахини отыскали средства и основали здесь современную больницу. К тому дню, когда Чиро вошел в стерильно-белый холл, больница Святой Марии превратилась в лучший медицинский центр на всем Среднем Западе. Величественный комплекс кирпичных зданий, постоянно расширявшийся за счет новых построек, включал современные лаборатории и кабинеты едва ли не лучших в стране врачей. Больница была похожа на настоящий улей. Увидев монахинь в черно-белых одеяниях, так напоминавших сестер из Сан-Никола, Чиро успокоился. Он даже шутил с монахинями, пока те проводили анализы и прочие болезненные процедуры. Чиро вручили медицинскую карту, и целый день он перемещался из одного кабинета в другой. Ему сделали рентген, для чего пришлось выпить какую-то краску, его щупали, его кололи, л а л и на каталку, выкачивали кровь, просвечивали кости. В теле у него не осталось ни одного уголка, который доктора не осмотрели бы и не обсудили. По крайней мере, так казалось Чиро. В завершении его, наконец, проводили к доктору р э н ф р о Когда в комнату вошел молодой человек лет тридцати, Чиро удивился. Он ожидал увидеть кого-то много старше, вроде доктора Грэма. вы молоды — сказал Чиру. — Не для этой работы. Чувствуешь каждый год прожитой жизни. — Почему доктор Грэм прислал меня сюда? — Участок у вас на спине, — встревожил его. Вы сами никогда бы не увидели, но ниже лопаток текстура кожи отличается от остальных мест. Только доктор, который знает, что искать, может это определить. — Что именно, д о т о р ы Доктор разложил на столе результата обследования, включил подсветку экрана и положил на него рентгеновский снимок. Чиро с удивлением разглядывал переплетение серых теней своей внутренности, не имея ни малейшего представления, что здесь видит доктор. — Это я? — спросил Чиро. — Это ваш позвоночник. На рентгеновском снимке... череда позвонков напоминала нить черного жемчуга доктор указал на затемненные области ваша проблема здесь он обвел черноту на снимке ластиком карандаша это темное пятно опухоль она небольшая но это рак доктор рэнфро убрал снимок позвоночника и положил следующий легкие чиро на нем были словно черные кожаные мехи какими он раздувал огонь на монастырской кухне. «Мистер Ладзари, во время войны вы подверглись действию Иприта». «Но у меня не было ожогов, как у других солдат». У Чиро перехватило горло. «Совершенно верно. Но этот вид рака очень коварен. У горчичного газа, который вы вдохнули, очень длительный инкубационный период». обычно от десяти до д в е н а д т и лет. Яд постепенно вызывает ожоги на клеточном уровне, меняющие саму природу клеток. Я могу показать вам «нет-нет». Спасибо, докторе. Я увидел достаточно. У нас есть несколько перспективных методов лечения, с энтузиазмом начал молодой доктор. И сколько времени они мне подарят? «Трудно сказать», — признался доктор р э н ф р о «Десять лет?» «Нет, нет, не десять». «Значит, мне осталось очень мало?» «Я этого не сказал, но прогноз неблагоприятный, мистер Ладзери. Думаю, вам стоит пройти курс лечения». «Опираясь на все, что вы знаете...» После того, как сегодня изучили мое тело вдоль и поперек, у меня есть хотя бы несколько месяцев. Примерно год. Тихо ответил доктор. Чиро встал, надел пальто, затем шляпу, протянул руку доктору. Спасибо, докторе. Я пошлю свой отчет доктору Грэму. Чиро занял свое место в поезде, идущем на север, в Дулут. Глядя в окно, он наблюдал, как равнины южной Миннесоты в сумерках становятся чернильно-синими. Почему-то, хоть сам Чиро считал это глупым, если при свете дня он как-то справлялся с плохими новостями, то в надвигавшейся тьме мысли о печальной правде вызывали панику. Поезд шел слишком медленно. Чиру хотелось поскорее попасть домой, к упорядоченной, осмысленной жизни. Он не знал, как сообщить обо всем Энце и совершенно не представлял, как сказать Антонио. Будто объявился старый враг, сидевший в засаде. Чиро думал, что давно похоронил в памяти все следы мировой войны и ужасы, которым был свидетелем. Он чувствовал, что доктор р э н ф р о мог часами говорить на свою коронную тему, но Чиро не интересовали бесчисленные вариации отравления горчичным газом. Как и на самой войне, единственное, что было важно, — это исход. Оказалось, что война не отпустила его. просто дала краткую передышку. Энца излечила его душу, но не тело. Поднявшись по ступеням своего дома, Чиро ослабил узел галстука и вдохнул аромат шалфея и сливочного масла. Из кухни падал свет, э н с а что-то негромко напевала. Чиро прислонился к стене, не решаясь войти, зная, что вот-вот разрушит покой жены. Так он стоял несколько минут, не осмеливаясь зайти и посмотреть в глаза Энси и Антонио. э н с а уловившая шум из передней, выглянула из кухни. «Чиро!» Она вышла, вытирая руки кухонным полотенцем. В этот миг Энсо была красивее, чем даже в день их свадьбы. Новое платье, которое она недавно сшила сама, темно-синее в белый горошек, простого фасона с длинным рукавом и на застежке спереди, волосы подобраны кверху, открывая разрумянившиеся щеки. — Что сказал доктор? — спросила она. — У меня рак. Они говорят, что я заработал его на войне, надышавшись горчичным газом. Сказав правду, Чиро словно лишился остатков сил. Он пошатнулся, ухватился за спинку стоявшего в прихожей стула. э н с а потрясенно молчала. Ужасные новости застали ее врасплох. Целый день она читала Розарий с чувством полной уверенности в поддержке после у т в е р ж д е н и я доктора Грэма, что беспокоиться совершенно не о чем. Она обняла мужа. Чиро был весь в поту, кожа холодная, липкая. Точно смерть уже дышала совсем рядом. Нет. Только и смогла вымолвить Энса и заплакала. Чиро долго прижимал ее к себе, вдыхал исходящий от ее волос аромат свежего сена, она прятала лицо у него на груди. Где Антонио? на баскетбольной тренировке как думаешь мы должны ему сказать энса провела чиру на кухню налила ему стакан вина второй для себя как и всегда в критической ситуации э н ц а взяла себя в руки первой она уже не плакала полная решимости бороться с бедой но в душе у нее бушевали о т ч а я н и е страх и гнев она села в кресло подобрала ноги, обхватила колени. и щ и р о я думала, мы везучие». «Мы были везучими. Какое-то время». «Должен же где-то быть доктор, который тебе поможет. Я позвоню Лауре». «Нет, милая. Доктора в Рочестере лучшие в мире. К ним едут из Нью-Йорка». «Я поговорил с пациентами». пока ждал обследований. «Ты не можешь так просто сдаться», — сказала э н с а Все эти боли в спине долгие годы. Она должна была сообразить, в чем дело. э н с а думала, что это всего лишь усталость, следствие многочасовой работы и все, что ему нужно, просто отдых. Но они с Чиро так и не собрались устроить себе каникулы. Сначала надо было выплачивать с у д у Потом Антонио пошел в школу, занялся спортом. Они так быстро неслись вперед, что не обращали внимания на знаки. А может, просто не хотели их видеть? Может, Чиро всегда понимал, что обречен, и лишь хотел, чтобы его оставили в покое. И вот рентген, уколы, кровь, боль — все это налетело на них, как торнадо. Энца казнила себя за то, что ничего не предпринимала раньше. «Почему она не послала мужа к доктору Грину? Может, он сумел бы помочь?» Она спрятала лицо в ладонях. «Ты ничего не смогла бы сделать», — сказал Чиро, прочитав ее мысли. «Ничего». «Что же мы скажем, Антонио?» — спросила э н с а «Я поступлю так, как хочешь ты». Мы скажем ему все. Я всегда честно отвечал на все его вопросы. Он знает о моих отце и матери, о своем дяде, о монастыре. Он знает, что я увидел перед тем, как меня изгнали из монастыря, и знает, что за этим стояло. И сейчас я не собираюсь пудрить своему мальчику мозги. Если мне предстоит умереть, хочу, чтобы он знал, Я думаю о нем, и поэтому делюсь с ним всей правдой. э н с а всхлипнула. «Всей?» «Всей. Абсолютно». Они услышали, как щелкнул ключ в замке, и внизу открылась входная дверь. Энсо в отчаянии взглянула на Чиро. «Ты уверен?» Он не ответил. Антонио ворвался в гостиную и бросил спортивную сумку, на ходу перечисляя все, что случилось за день. «Ма, я заработал двенадцать очков и сделал четыре результативные передачи. Тренер сказал, что я войду в первый состав. Правда здорово?» Антонио вошел в кухню. «Папа, ты дома!» — воскликнул он, увидев, что родители сидят бок о бок. Чиро протянул руки навстречу сыну. Они обнялись. «Как все прошло в Рочестере!» Антонио подошел к буфету, взял краюху хлеба, намазал маслом и впился в нее зубами. Чиро улыбнулся, вспоминая, как точно так же делал в монастыре Сан-Никола. Он подумал, что именно этого будет ему не хватать. Вот этой картины, как сын ест хлеб. «Хочешь?» Антонио протянул хлеб отцу. «Нет, Тони, не хочу». «Что происходит?» Антонио взглянул на мать. Она не могла сдерживать слезы. Энсу захлестывала боль не из-за себя, из-за сына. «Мама!» «Папа!» «Что случилось?» «Помнишь, я рассказывал тебе о войне?» «Ты был во Франции. Девушки там хорошенькие, но до м а м а им далеко». Антонио достал из ледника молоко, налил в высокий стакан. — еще я тебе рассказывал об оружии. э н с а отобрала усы на стакан, выдвинула стул и знаком велела Антонио сесть. — Послушай, отца. — Не с л у ш а ю Он спрашивает меня, какое оружие было во время мировой войны. Танки, пулеметы, колючая проволока и горчичный газ, который иприт. «Так вот, меня задело горчичным газом, поэтому у меня побаливает спина. То проходит, то снова начинает», — объяснил Чиро. «Ты отлично выглядишь, папа. Доктор Грэм поможет тебе, он всем помогает. А если не справится, то пошлет тебя к доктору Макфарланду». «Нет, все гораздо хуже, сынок. Я очень болен». «Знаю, сейчас по мне не скажешь, но со временем это станет заметно. Горчичный газ проник в кости, и у меня там начался рак. Я умру от него, это лишь вопрос времени». Антонио протестующе замотал головой, словно пытаясь сказать, что это не может быть правдой, но, взглянув на мать, он понял все. Антонио медленно поднялся и обнял отца. Чиро трясло, Антонио тоже. э н с а обняла обоих. Она хотела что-то сказать, утешить мужа, воодушевить сына, но не находила слов. Они держались друг за друга и плакали. В тот вечер они больше не разговаривали, не включали музыку и даже не ужинали. В доме было так тихо, словно он был необитаем. Ночью Антонио плакал, зарывшись лицом в подушку. Отец позволил ему посмотреть медицинские бумаги, прочитать диагноз. Он увидел изображение позвоночника и странные круги, рядом с которыми чернилами значились надписи «Опухоль» и «Метастазы». Антонио слушал про мировую войну в школе и вспомнил, что в тесте был вопрос про иприт, который еще называют горчичным газом. Он тогда расспрашивал отца, и Чиро ответил, что газ пах чесноком и аммиаком. В тот раз Антонио не сообразил, что раз отец был знаком с этим запахом, значит, тоже пострадал от газа. Но теперь он это понял. Мальчик перевернулся на спину, вытер глаза рукавом пижамы и уставился в потолок. Его самый большой страх воплотился в реальность. Они с матерью останутся одни. Как они справятся без отца? Антонио ни разу не спорил с Чиро. Одни говорили это из-за того, что Антонио — единственный ребенок, поэтому нет причин для конфликтов. Другие, что Антонио необычайно спокойный мальчик, у него нет стремления не спровергать авторитеты. Но причина была глубже. Каждый церковный праздник Антонио ходил на кладбище и молился на могиле дедушки. Отец стоял рядом и плакал. И Антонио пообещал себе, что никогда не умножит отцовское горе. Отец много рассказывал о себе. Антонио все знал о его сиротской жизни в монастыре, знал, что Дзио, дядя Эдуардо, отослали в семинарию, а отца вынудили бежать в Америку, когда тот был немногим старше, чем сам Антонио сейчас. Эти рассказы не только разрывали ему сердце, но и заставляли понять, что последнее, что нужно его отцу, непослушный сын. Если он с кем и спорил иногда, то с матерью. Энсо у них отвечала за дисциплину, предоставив Чиро просто любить сына и баловать его так, как никогда не баловали его самого. Антонио всегда знал, что у него есть дом, где все счастливы. Что же теперь с ними станет? Спальню Чиро и Энсо заливал серебристый лунный свет, проникавший сквозь окно. Легкий ветерок с озера доносил терпкий запах весны. Чиро и э н с а любили друг друга, тела их сплелись. Они были как два свитых вместе мотка-шелка, которые невозможно отделить друг от друга. Чиро целовал шею жены, зажмурившись, чтобы запомнить мельчайшую подробность. Задернуть занавеску. прошептал он. Энса знала, что муж думает о старом присловии, которое любили повторять в горах. «Удача от нас уже отвернулась. Луна ничего не изменит», — ответила она. «Как ты думаешь, что сейчас чувствует Антонио?» «Он никогда не покажет, насколько испуган. Ему будет легче, если все пойдет, как было. Будем, как и прежде, ходить к нему на соревнования и тренировки. Все, что мы можем сделать, — оставаться с ним. Мне бы так хотелось, чтобы у него был брат. Эдуардо всегда помогал мне справиться с неприятностями. Жаль, что у Антонио никого нет. Он очень дружен с мальчиками Латини. Луиджи и Папина собираются сообщить все старшим сыновьям. Надеюсь, их мальчишки поддержат Антонио. Я не знаю, что ему сказать. Я уверена, что ты уже все сказал. Папина и Энца расстелили на траве скатерть в синебелую полоску, прижали по углам корзины для пикников и детскими туфлями. Джон, Латини и Антонио были ровесниками, скоро им должно было исполниться двенадцать. Два других сына Луиджи, десятилетний Роберт и девятилетний Себастьян, бродили по воде, пуская блинчики. Украшению семьи м а л ы ш к и а н ж е л и сравнялось четыре. У нее были глянцевые черные волосы, огромные карие глаза и крошечные губки, похожие на лепестки роз. В отличие от буйных братьев, она предпочитала тихие игры с куклами. Какая же ты счастливица. У тебя есть дочка, вздохнула Энса. Она мой талисман. Хоть есть теперь кому передать мамины рецепты, научить старым секретам. Поппина протянула Анжели персик. Девочка взяла его и предложила кусочек кукле. Чиро и Луиджи решили пройтись вдоль озера. Они беседовали, склонившись друг к другу, и издали казались двумя прогуливающимися стариками. Энца нажарила куриных котлет, а Папина приготовила салат из помидоров из собственного сада с лимонным соком и базиликом. В корзинке ждали буханки свежего хрустящего хлеба, вино для взрослых и лимонад для детей. п о п и н а захватила термос с эспрессо и персиковый пирог-коблер. «Я поговорила с мальчиками. Они обязательно поддержат Тони», — сказала Папина. «Антонио будет очень в них нуждаться. Ваши сыновья ему как братья. Они всегда будут рядом. А мы не оставим тебя». «Папина, я смотрю на него и не верю, что он приговорен». Он хорошо ест, много работает. У него есть небольшие боли, но пока ничего ужасного. Я все еще надеюсь, что в анализах ошибка. Даже ходила поговорить с доктором Грэмом, но тот объяснил мне, что нас ждет. Не думаю, что я сумею пройти через это. э н с а заплакала. Папина обняла ее. — Тогда к тебе и придут на помощь друзья. Я всегда рядом. Знаю, Папина, и ценю это. Я стараюсь не плакать на глазах у Чиро. Можешь в любое время прийти поплакать ко мне. — Я стольком жалею, — сказала Энса. — Почему у вас прекрасная семья? У меня нет второго ребенка. — Ты пыталась? — Папина взглянула на Анжелу, печалясь, что ее подруга лишена радости растить дочь. Чиро так хотел, чтобы у нас родился еще один. Это была его мечта, а я просто приняла как данность, что не могу. Знаешь, я не из тех, кто тоскует по-невозможному. Вот Чиро это свойственно. Запомни одну вещь. Дети могут прийти в твою жизнь многими путями. В любой день, до самого конца. Сейчас Антонио единственный ребенок. Но когда-нибудь он женится. И кто знает, может, его дом будет полон ребятней. Вернулись Луиджи и Чиро. — Ну, девочки, что вы тут приготовили? — спросил Луиджи. — Я могу съесть быка. — Лучше тебе обойтись теленочком, — откликнулась Папина, наполняя его тарелку. — Я что, толстый? — Луиджи похлопал себя по животу. «Третья дырка на твоем ремне уже два года не видела штырька», — сказала п о п и н а Чиро расхохотался. И ничего смешного, Луиджи уселся на скатерть. Мы с Луиджи вспоминали старые добрые дни в лавке Дзанетти. «Сеньора умела готовить», — Луиджи с удовольствием принялся за котлету. «Не так хорошо, как ты, Энсо, но умела». «Мы бы хотели снова работать вместе», — объявил Чиро. Энсо и Папино переглянулись. «Мне нравится этот городок. Хиббинг слишком разросся. Мальчики любят озеро, а еще они хотят ходить в одну школу с Антонио», — добавил Луиджи. «Так это идея детей?» — спросила Энсо. «Нет, наша, но мы говорим и от имени детей тоже». «Ну что ж...» Для нас с Папиной нет больше й радости, чем стать соседями. Это правда, — согласилась подруга. Поэтому мы закроем первую итальянскую лавку и сосредоточимся на второй, — сказал Чиро. Папина п протянула мужу бумажный стаканчик с вином, второй дала Чиро. Энца отсалютовала своим стаканом. Один Господь, одна вера, одна лавка. провозгласила Паппина. Энса взбила подушку и подложила ее Чиро под спину. — Ты так обо мне заботишься! — Чиро притянул Энсу к себе. — Думаешь, я дурочка? — спросила Энса. — Это я про идею объединить мастерские и работать под одной крышей. Я поняла, что ты затеваешь. Пытаешься защитить свое дело. Придумал план, да? Уже ищешь себе замену. «Приходится? Я же практичный человек!» «Мне есть, что сказать по этому поводу. Ты даже не подумал со мной посоветоваться. Значит, Луиджи возьмет на себя лавку, а ты сможешь спокойно умереть, да?» «Но я просто пытаюсь позаботиться о вас», — растерялся Чиру. «Почему ты злишься?» «Потому что ты смирился с судьбой, а мог бы ее изменить». ты еще не умираешь но если решишь что умираешь то так и будет почему ты каждый день твердишь что я что то могу изменить потому что так и есть а ты просто опускаешь руки отказываешься от меня от сына от семьи я бы никогда от тебя не отказалась никогда я бы хотел чтобы все было по другому если ты зовешь луиджи потому что так лучше для дела, пожалуйста. Но не надо приводить его, чтобы он позаботился обо мне. Мне это не нужно. Я сама могу о себе позаботиться. Я могу позаботиться о нашем сыне!» Энсо всхлипнула. «Иди сюда», — тихо сказал Чиро. «Нет уж, ты иди ко мне». Чиро выбрался из постели и подошел к жене. «Прости». Я хотел, чтобы ты была в безопасности. Я не хотел тебя обидеть. Конечно же, ты можешь о себе позаботиться. Ты же выжила без меня в х о б а к и н е Что поможет тебе поправиться, Чиро? «Чудо — Чудо! — тихо сказал он. — Мне кажется, я знаю одно. Монсеньор Шифер уже израсходовал целый флакон святой воды из Лурда, «Только немец может дать итальянцу французскую святую воду!» — пошутил Чиро. «Нет, я не про чудо в бутылке, я про настоящее. Пожалуйста, возьми наши сбережения и поезжай в Италию. Ты должен увидеть наши края, брата, друзей, монастырь, окунуться в воду реки Во. Она вылечила бы тебя быстрее, чем вода из Лурда». «О чем ты говоришь? Мое место здесь, с тобой и Антонио!» «Нет, Чиро, послушай меня!» Она сжала его руку. «Помнишь ягоды позднего лета? Помнишь, как можжевельник осенью пускает молодые побеги, они тянутся к небу, наливаются силами, бархатные на ощупь? Помнишь? Если что-то и может вылечить тебя...» так это место, откуда ты родом, и люди, которые любят тебя. — Твой друг Зигги? — Игги, — поправил ч и р у Неужели ты не хочешь увидеть его? — Он научил меня курить. — Ты должен поблагодарить его, — сухо усмехнулась Энса. — А монахини? — Мои монахини, — рассмеялся ч и р у Интересно, кто из них еще остался в Сан-Николо? Ты должен поехать туда и возвратить себе дом. Горы принадлежат тебе не меньше, чем любому другому. Этот испорченный человек, священник, изгнал тебя, и ты так и не вернулся. Это неправильно. Неужели моя чудесная жена наконец ополчилась на римскую церковь? Нет. Но плохой священник есть плохой священник. Я часто мечтал о том, чтобы построить дом в наших горах, вроде того, который ты помогла построить своей семье. Я хотел сад. А я там была? В твоей мечте? Всегда. Просто я этого тогда не знал. Не знал, что женщина, которую я буду любить всю жизнь, — это ты. Если ты любишь меня, дай горам... Тебя исцелить. Через пару дней после этого разговора все четверо собрались и договорились объединить свой бизнес. Латини собирались летом переехать в Чизолм и арендовать дом на Уиллоу-стрит. Мужчины провели инвентаризацию и решили расширить ассортимент. Помимо рабочих башмаков, шить еще и теплые ботинки на меху для снегоступов. э н с а теперь брала одежду на подгонку в универмагах Блунквоста и р а т а м а а п о п и н а помогала в мастерской и лавке. э н с а стала торговать женской обувью круглый год и не только по предварительным заказам. Чиро и э н с а часто спорили, обсуждая идею поездки Чиро в Италию. Энца отнесла жестянку с деньгами из кухни на комод в спальне, а Чиро вернул коробку на место. Тогда она отнесла жестянку в мастерскую и со стуком поставила на верстак, но Чиро отодвинул жестянку в сторону. Когда Энца перед завтраком оставила коробку на кухонном столе, Чиро ее проигнорировал. Чиро сказал Энце, что никогда не поедет домой, но в последний день августа пришло письмо от Эдуардо. «Мой дорогой брат, сегодня утром я отслужил мессу за твое здравие. После долгих поисков наши молитвы были услышаны. Я нашел нашу мать. Она в полной безопасности, но, боюсь, она сломлена долгими годами, проведенными в монастыре и находится в ужасном состоянии. Она бы хотела повидать тебя, так же, как и я. Вероятно, можно организовать твой приезд. С любовью, Э. Сначала Чиро не сказал Энце про письмо, просто носил его в кармане и перечитывал украдкой, будто там была строчка, которая помогла бы ему изменить решение. Он испытал огромное облегчение, узнав, что мать жива, но как только это чувство утихло, как утихают набегающие на берег озера лонгиир волны, вернулась боль и его сердце наполнилось еще более глубоким и острым сожалением. Он хотел бы затаить на Катерину гнев, отказаться от нее, как когда-то отказалась от него она, но в его сердце гнева не было ни капли. Он любил Катерину и хотел снова увидеть ее. Он нуждался в матери больше, чем когда-либо. И, наконец, Чиро согласился отправиться домой, в Италию. Перед смертью он хотел снова увидеть семью. Когда он сообщил э н с е что принял решение, она пылко обняла его. «Помнишь акции, Берд Селлерс? Ты не хотел взять из них ни цента, но я сберегла деньги. Путь домой оплатит твой отец». Чиро мужественно встречал любые новости, касавшиеся его здоровья, но мысль, что его отец, который умер таким молодым и не смог обеспечить своих близких, фактически оплатит воссоединение жены и сыновей, была почти невыносимой. Ты тогда сказал мне, чтобы я потратила эти деньги на шляпки, но я, к счастью, к ним равнодушна. В полдень э н н с о стояла на почте и диктовала телеграмму для Лауры Х. Чапин — Парк-авеню, 256, Нью-Йорк. Забронировали билет в оба конца в Италию для Чиро. Подробности письмом. «Привезу его в Нью-Йорк, чтобы проводить. Мы можем остановиться у тебя». Поезд м и н н а п о л и с н ь ю й о р к мчался сквозь ночь. л а д з а р и сидели в салоне поезда. Энн с о ч и т а л а шейха Эдит Халл. Чиро курил сигарету и наблюдал, как глаза жены... перебегают со строчки на строчку. п а п и н о и Луиджи взяли Антонио к себе до возвращения Энце домой. Душа ее была спокойна. э н с а знала, что сын будет счастлив с друзьями, которые стали для него почти что братьями. э н с а не отрывая глаз от страницы, поплотнее запахнула синюю шерстяную шаль. Чиро нравилось наблюдать за Энцей, когда та читала — Казалось, что она полностью поглощена книгой, а внешний мир перестает для нее существовать. — Ты на меня глазеешь, — сказала Энси, не поднимая взгляд. — Скажи, когда ты читаешь, ты представляешь Рудольфа Валентино? — Нет. — Джона Гилберта? — Нет. — А тогда кого? Энси отложила книгу. — Если тебе так необходимо знать... то, читая про красивого мужчину, я представляю тебя. Тогда почему бы тебе не бросить читать и не отправиться со мной в купе?» Чиро тихо закрыл дверь и присоединился к Энце на полке. Благоговение их первой брачной ночи давно ушло. Оно было вытеснено близостью, пришедшей с годами. Они знали друг о друге все, и каждая раскрытая за это время тайна только приближала их друг к другу. Целуя жену, Чиров вспомнил, как они ехали из Нью-Йорка на поезде сразу после свадьбы, и это воспоминание на какое-то мгновение вернуло спокойствие его душе впервые с тех пор, как он покинул больницу, но тут же напомнила о себе тупая боль в желудке, а вместе с ней пришло чувство обреченности. Но Чиро решительно отодвинул и боль, и обреченность. Он целовал жену и любил ее, как много лет назад.